Когда на пороге дома появился Тимофей, Тося уже успела накрутить себя до состояния хоть в петлю лезь. Ее выписали, потому что состояние у Антонины было удовлетворительное, а Митя там, в больнице. И чем больше думала о ребенке Тося, тем чаще ловила себя на мысли, что буквально сходит с ума. Она то уговаривала себя послушаться брата и оставить Митю на попечение государства, то готова была взять картонку и ночевать под окнами реанимации, то хотела схватить первые попавшиеся билеты на самолет и отправиться, куда глаза глядят. И все это в одиночку, потому что больше у Тоси никого не осталось. В крайнем случае она понимала, что ей придется вернуться к отцу, если перед ней встанет вопрос выживания. Но оттягивала этот момент как могла. А от понимания, что прошлая жизнь ее закончилась навсегда, Тосю натуральным образом перекашивала. Не было больше Эдика, его щедрых обещаний и желания разбиться в лепешку, но угодить любимой. Не было огромного дома, где она бы жила припеваючи и с мужем, любимым братом, который наведывался бы к ней и Мите. И не было сына, здорового крепыша, о котором она так мечтала. Самое жуткое, что кто Тосе стало приходить осознание, она сделала это сама, своими руками. «Тим!» – бросилась к брату Антонина, когда тот вошел в прихожую. «Как ты? Отмазался?» Она знала после созвона с Тимофеем, что Ваха, его друг, который только недавно вышел на свободу, распустил руки в сторону Эда. Да не просто распустил, а отлупасил так, что Журавлев угодил в больницу. Но подробностей Тимофей ей рассказывать не стал. Сообщил лишь, что Вахита и его подельников забрали, а ему пока надо будет скрыться. И вот пришел и забрежил для Тоси лучик надежды, что Тим все осознал и теперь будет с ней и сыном, а когда Митя немного окрепнет, они его заберут и станут жить семьей. «Да вроде Ваха меня не сдал», — ответил он. «Я не при делах». Он скинул обувь в прихожей и поинтересовался. «Есть что пожрать». Тося тут же помчалась на кухню, Она сама не могла толком сказать, когда ела в последний раз, а сейчас, когда брат приехал, а вместе с ним на свет появилось упование, что все будет хорошо, и аппетит у Антонины проснулся. «Сейчас сделаю!» – крикнула она из кухни, пока Тим мыл руки. Когда же присоединился к ней, Тося поняла, что не знает, с чего начать. Брат ведь уже дал понять ей, что думает по поводу Мити. Не может же сейчас, когда он потерял все шансы быть с Машей, Тимофей передумает. «Я в деревню возвращаюсь. В городе пока и нос оказать не буду». Сам начал говорить Тим. «Ты со мной?» Это был тот шанс для Тоси, который позволит ей не появляться на пороге отчего дома, где ее с таким позором совсем не ждали. «С тобой», – почти не раздумав, ответила она. «Только Митю выпишут?» «Нет». Тут же отрезал Тимофей. Она замерла, когда собиралась разбить яйцо над поджарившейся на сковородке колбасой. В принципе, ничего такого Тим не сказал. «Никакого, Мити, добавил он. «Мне этот уродец не нужен, а если ты хочешь со мной жить дальше, тебе он тоже без надобности». Тося жалобно всхлипнула, но взяла себя в руки. Они почти не тряслись, когда она принялась доделывать нехитрую снеть. «В общем и целом, она ведь может пока помотаться между селом и городом, навещая сына. А дальше будет видно. Вполне возможно, Митя окрепнет, и Тимофей его в итоге примет. Он ведь родная плоть и кровь». «Хорошо, Тим», — проговорила Тося по прошествии времени. Яичница была готова, но теперь уже никакого желания садиться и есть у Антонины не имелось. Она положила солидную порцию брату, и тот принялся уминать еду. Сама же Тося устроилась напротив и какое-то время молчала. Думала о том, что здесь и сейчас решается ее судьба. И если есть шанс быть принятой в отцовском доме с маленьким, нуждающимся в помощи ребенком, то она упустит его, когда поедет с братом. Потом сказала себе, что нет никакой надежды, отец и на порог ее не пустит, родившую без мужа. Все ли ведь знали, что она вот-вот разрешится от бремени должна. Ну и как теперь без детенка приедет. Не вешай нос, сестрица! ухмыльнулся Тимофей, потянувшись сыто, когда прикончил ужин. Достал из кармана небольшой фуфырик, как он сам его называл, приложился к горлышку и опорожнил в два жадных глотка. Потом посмотрел на Тосю, сверкнув глазами. Тебе можно уже? Или так обойдемся? спросил у нее. Антонину как из ушата ледяными глыбами обкидали. Уж о чем она сейчас не думала, после того, как во время родов чуть Богу душу не отдала, так это о близости. Нельзя пока, — отрезала она и, спохватившись, стала прибираться. Тим посидел немного, потом пожал плечами, встал и ушел. Рано утром, пока брат спал, Антонина съездила в больницу. Там ей ничего нового не сказали, кроме того, что вскоре Мити может понадобиться грудное молоко. А когда Тося садилась с братом в электричку, чтобы доехать до деревни, где они бы и начали новую жизнь, она решила, что сохранять лактацию не станет. Это очень осложнило бы ее существование. И в этом состоял тот выбор, который она сделала окончательно и бесповоротно. Разум, как говорила сама себе Тося, все же победил.